Глава двенадцатая, в которой дано зрелище более волнующее, нежели окрованные тела от вакума и бляшилы и дюжины им подобных. Тут показались спутники мистера Вестерна, явившиеся как раз в ту минуту, когда сражение окончилось. Это были почтенный священнослужитель, которого мы видели недавно за столом мистера Вестерна, миссис Вестерн, тётка Софии И наконец, сама прекрасная Софья. Поле кровавой битвы представляло собой в это время следующую картину. Побждённый Блашил, весь бледный и почти бездыханный, был распростёрт на земле. Возле него стоял победитель Джонс, покрытый кровью, частью своей собственной, а частью принадлежавшей недавно его преподобию мистеру Твакому. Поодаль названный тваком подобно царю пору мрачно сдавался победителю Пор индийский царь взятый в плен Александром Македонским 327 год до новой эры Последним действующим лицом был Вестерн великий великодушно дававший пощаду побеждённому врагу Блашиу почти без признаков жизни первый стал предметом заботливости всех у особенности месис вестерн вывернув из кармана скляночку с нюхательной солью она собиралась уже поднести её к носу пострадавшего как вдруг внимание общества было отвлечено от бедного блафила душе которого был предоставлен удобный случай отправиться если бы ей вздумалось без дальнейших церемоний на тот свет дело в том что предмет более прекрасный и более достоин сожаления лежал без движения перед ним. То был никто иной, как сама прелестная Софья, которая при виде крови из боязни за отца или по какой другой причине упала в обморок, прежде чем кто-нибудь мог поспеть ей на помощь. Мисс Вестерн первая увидела это и вскрикнула. Точа же раздалось два или три голоса. Мисс Вестерн умерла, и все сразу стали требовать нюхательной соли, воды и других лекарств. Читатель, может быть, помнит, что при описании этой рощи мы упомянули о журчащем ручейке, который, не в пример ручьям, изображаемых в пошлых романах, протекал здесь не для того, а только чтобы журчать. Нет, фортуна удостоила этот ручеек высшей чести, чем какая выпадала когда-либо самым счастливым ручьям, орошающим равнины Аркадии. Джонс растирал Блайфилу виски, испугавшись, не слишком ли он поусердствовал во время борьбы, когда слова «Мисс Вестерн» и «Умерла» одновременно поразили его слух. Он скачил, бросил Блайфела на произвол судьбы, помчался к Софье, и в то время, как остальные метались без толку взад и вперед в поисках воды на сухих дорожках, подхватил ее на руки и побежал через полянку к вышеупомянутому ручейку. Войдя в воду, Он принялся усердно обрызгивать ей лицо, голову и шею. К счастью для Софьи, то самое замешательство, которое воспрепятствовало её прочим спутникам оказать ей помощь, помешало им также удержать джонсы. Он проезжал уже полдороги, прежде чем они сообразили, что он делает, и успел вернуть девушку к жизни, прежде чем они достигли берега ручья. Софья протянула руки, открыла глаза и воскликнула, «Боже мой!» в ту самую минуту, когда подоспели отец ее, тетка и священник. Джонс, до сих пор державший дорогую ношу в своих объятиях, опустил ее на землю, но в то же самое мгновение нежно приласкал ее, что не могло бы ускользнуть от ее внимания, если бы она уже совершенно пришла в чувство. Но так как она не обнаруживала никакого неудовольствия при этой вольности, то мы думаем, что в ту минуту она ещё не совсем очнулась от обморока. Трагическая сцена вдруг обратилась в радостную, в которой герою нашему несомненно принадлежала главная роль, ибо если он чувствовал гораздо больший восторг по случаю спасения Софии, чем сама она, то и поздравления, приносимые ей, не могли сравниться с ласкоми посыпавшимися наджонсы. Особенно неистовствовал Мистер Вестерн, который, обняв раза два свою дочь, бросился на радостях душить и целовать Джонса. Он называл его спасителем Софьи и объявил, что готов отдать ему все, за исключением ее и своего поместья. Впрочем, немного придя в себя, он исключил также своих гонщих, кавалера и мисс Слауч, так называлась его любимая кобыла. Успокоившись окончательно насчет дочери, Сквайр обратил свою заботливость на Джонса. «Скинь-ка, голубчик, кафтан! Да умой лицо! Оно у тебя здорово разукрашено!» — приговаривал Вестерн. «Живее, живее умывайся, да пойдем ко мне, мы отыщем для тебя другое платье». Джонс беспрекословно повиновался, снял кафтан, подошел к воде и вымыл лицо и грудь, которая была избита и окровавлена в не меньшей степени. Но, смывши кровь, Вода не могла удалить чёрных и синих пятен, которыми его из украсил твакум. Заметив их, Софи невольно вздохнула и просила на Джонса взгляд, полный невыразимой нежности. Встреченный им взгляд этот произвёл на него неизмеримо сильнейшее действие, чем все ушибы, полученные в драке. Действие однако совсем иного свойства, столь благотворное и успокоительное, что если бы даже он был не избит, а изранен, то и тогда оно прогнало бы на несколько минут всякую боль. Общество отправилось теперь в обратный путь, и вскоре дошло до того места, где ткакому удалось наконец поставить мистера Блайфила на ноги. По этому случаю мы не можем не выразить благочестивого пожелания, чтобы все споры решались только тем оружием, которым снабдила нас природа, зная ещё, что нам впору, и чтобы холодное железо вонзалось только в лоно земли. Тогда война, любимое занятие монархов, сделалась бы почти безвредной, и можно было бы давать сражения между многочисленными армиями по прихоти высокопоставленных дам, которые вместе с самими королями любовались бы зрелищем битвы. Тогда поле её можно было бы спокойно осеивать человеческими трупами до того, чтобы через несколько минут мертвецы и разновиднейшие части их, подобно войскам мистера Байса, встали и ушли церемониальным маршем под звуки барабана и скрипки, смотря по предварительному соглашению. Я желал бы избежать обвинения в юмористическом трактовании этой темы, иначе серьёзные политики который я знаю, шуток не любят, пожалуй, скорчат презрительную гримасу. Но, говоря серьёзно, разве сражения не могли бы решаться большим числом поломанных черепов, расквашенных носов и подбитых глаз, как теперь не решаются большими кучами изувеченных и убитых человеческих тел? Разве нельзя таким же способом брать города? Конечно, предложение это чрезвычайно невыгодно для французов, потому что при этом они решили бы преимущество перед другими нациями, доставляемого им высоким искусством их инженеров. Но принимая в соображение рыцарский характер и благородство этого народа, я убеждён, что они не откажутся сражаться со своим противником равными силами, как это делается в поединках. Однако, как нежелательны такие преобразования, Мало надежды на проведение их в жизнь, поэтому я ограничиваюсь этим кратким наброском и возвращаюсь к прерванному рассказу. Вестерн стал расспрашивать о причинах ссоры. Ни Блайфилл, ни Джонс ничего ему не ответили. Тваком же сказал со злобой. — Причина, я думаю, недалеко отсюда. Пошарьте в кустах, и вы найдете ее. — Найдем ее? — удивился Вестерн. — Как? Неужели вы дрались из-за девчонки? Спросите этого джентльмена в жилетке, он лучше знает, отвечал Тваком. Ну тогда, конечно, девчонка воскликнул Вестерн. Ах, том-том, какой же ты сластёна. Однако, джентльмены, будемте друзьями и пойдём ко мне выпьем мировую. Прошу извинить меня, сэр, сказал Тваком. Для человека моего звания не пустяк потерпеть такое оскорбление от мальчишки, и будь избитым только за то, что я хотел исполнить свой долг и пытался открыть и привести к судье гулящую девку. Впрочем, главная вина тут падает на мистера Олверти и на вас. Если бы вы, как вам надлежит, строже выискивали за нарушения законов, то скоро очистили бы всю нашу местность от этой погани. Скорее я очистил бы её от лисиц, отвечал Вестерн. «По-моему, мы должны поощрять восполнение убыли нашего населения, которую мы терпим каждый день на войне. Где же она, однако? Покажи ее, пожалуйста, Том!» И он принялся шарить по кустам таким же способом и с такими же возгласами, как если бы хотел поднять зайца. Через несколько минут раздался его крик. «Го-го! Зайчик недалеко! Клянусь честью, вот его нора! Только, сдается, дичь улизнула!» Сквайр действительно обнаружил место, откуда бедная девушка при начале драки улепетнула со всех ног не хуже зайцы. Тут Софья стала просить отца вернуться домой, говоря, что ей нехорошо, и она боится нового обморока. Сквайр тотчас исполнил ее желание, потому что был нежно любящим родителем, и снова пригласил к себе все общество отужинать. Однако Блайси и Лтваком решительно отказались. Первый сказал, что есть много причин, заставляющих его отклонить приглашение Сквайра, но называть их сейчас ему неудобно, а второй объявил, может быть справедливо, что человеку его звания неприлично являться куда-либо в таком виде. Что же касается Джонса, то он был не способен отказаться от удовольствия побыть возле своей Софии почему и продолжал путь вместе со сквайром Вестерном и его дамами, предоставив приходскому священнику замыкать шествие. Этот последний хотел было остаться с Тваком, говоря, что уважение к сану не позволяет ему покинуть собрата, но Тваком отклонил его заботливость и довольно небрежно заставил его идти с мистером Вестерном. Так кончилась эта кровавая битва и ею до да закончится пятая книга нашей истории.